Глава 44. Ханна Хвас была маленькой, полной, с короткими выкрашенными в пепельный цвет волосами женщиной средних лет. Хотя в её случае границы возраста представлялись довольно расплывчатыми. В синем пиджаке, белой блузке, синих брюках и синих лодочках на невысоком каблуке. Пиджак явно тесным на груди, блузки с прорехами, образовавшимися между пуговиц. как только она садилась в брюках морщинившихся на бёдрах и обуви без шнурков. К тому же она носила очки в металлической оправе и постоянно дружелюбно улыбалась. Говорила медленно и чётко, и, похоже, тщательно взвешивала каждое слово, прежде чем оно слетало с её губ. Первое впечатление, произведённое ею на следственную группу на совещании после обеда в среду 3 августа, можно было описать одним словом – шок. Все это плохо соответствовало их представлению о том, как должен выглядеть прокурор, а более того, и не требовалось, чтобы близкое и бесконфликтное сотрудничество могло превратиться в борьбу не на жизнь, а на смерть. Прокурор против семи полицейских и одного вольнонаемного аналитика, и такая борьба могла разгореться уже с самого начала – Однако не в этот раз, как скоро выяснится. Хорошим считался прокурор, который в своих действиях шёл на поводу у полиции и не вмешивался в практическую работу, в которой всё равно ничего не понимал, а старательно обеспечивал все меры, необходимые полиции в охоте за преступником. Независимо от того, шла ли речь о контроле телефонных разговоров, скрытом прослушивании, обысках, обычных задержаниях, и изъятия их или о том, чтобы просто забрать кого-то на допрос без предварительного уведомления. Именно такого мнения придерживались Бэкстрём и многие другие полицейские, однако в случае Ханны Хвас его надежды получить в её лице пассивного наблюдателя не оправдались. Помощнику старшего прокурора Хвас при её первой встрече с следственной группой Понадобилось менее 5 минут, чтобы убедить их на сей счёт. Она предпочитала быть руководителем предварительного расследования не только в формальном, но и в практическом смысле. Не только по названию, но и фактически, объяснила она и улыбнулась дружелюбно седым полицейским и вольнонаёмному аналитику, сидевшим вместе с ней в комнате. Такой она представляла свою роль. Всё согласно действующим правилам и именно этой позиции всегда придерживалась на протяжении 15 лет своей работы прокурором. Кроме того, она предпочитала всегда быть в курсе событий. Конкретно речь шла о плановых совещаниях каждый понедельник и пятницу после обеда для оценки ситуации и обсуждения дальнейших действий. Все новые данные она хотела получать на свой e-mail, чтобы иметь в виде документов, но не возражала принимать их и в устном варианте, когда времени ждёт или, скажем так, и новый и не требовалось. Очень рад встретиться с тобой, Ханна, сказал Бэкстрём, улыбнувшись дружелюбно и кивнув ей. Ты для нас сидящих здесь человек незнакомый, но встречи с которым Мы с нетерпением ожидали, потому что слышали много хорошего о тебе. Невероятно жирная и наверняка вредная старушенция, подумал он, не принимая в расчёт то обстоятельство, что сам весил вдвое больше её и был по меньшей мере на 10 лет старше. Она не только явно собиралась испортить ему жизнь из-за черепа наединового его маленьким соседом на острове озера Меларен, но также была Некрасивые до такой степени, что это угрожало нарушить его душевное спокойствие и нанести вред аппетиту. По ней петля плачет, подумал он. "Спасибо, Бэкстрём, очень приятно было услышать", произнесла Ханна Хвас с таким видом, словно на самом деле так думала. "Я уже разговаривала и с Надей, и с Анникой по телефону, и насколько поняла, у нас есть серьёзная проблема, с которой надо разбираться". Прежде чем мы сможем идти дальше, естественно, я имею в виду непонятки с личностью нашей жертвы. Да, конечно, у нас это тоже вызывает беспокойство, Бэкстром вздохнул и покачал головой, чтобы придать весомость своим словам. Было бы интересно услышать твоё мнение о нашей главной головной боли, добавил он и на всякий случай вздохнул ещё раз. Прокурор Хвас начала с общих рассуждений. Проблемы существовали для того, чтобы их разрешать, и сама она смотрела на них как на брошенный ей вызов. Бегло познакомившись с полученными материалами, она составила собственные представления об этом деле. То, что ГД Кунчаи по большому счёту сразу идентифицировали после цунами, являлась весомым аргументом в пользу того, что там погибла именно она. Женщину обнаружили в доме, который она снимала вместе с мужем. Одежда и украшения однозначно принадлежали ей. Её опознали близкие и персонал отеля, и всё это подтверждало взятая у неё в Таиланде ДНК. На основании этих обстоятельств, что ГД Всего через 5 суток кремировали в её родном городе Бангкоке, о чём имелись соответствующие бумаги в виде свидетельства о смерти, а также счёта и протокола от похоронного бюро, занимавшегося всеми практическими процедурами, связанными с транспортировкой тела и похоронной церемонией. Напрашивался простой логический вывод: останки, обнаруженные на острове Уфюрцон озера Миларен, не могли принадлежать Джиди Кунчай. Скорее всего, речь шла о какой-то другой женщине, возможно, родом из Юго-Восточной Азии, если эксперт-остеолог попал в точку. Приятно слышать это от тебя. Бэкстрём откинулся на спинку стула, поднял глаза к потолку и, сформировав перед собой арку из соединённых кончиков пальцев, кивнул задумчиво. «Самое время выложить на стол христианскую карту», — решил он. «Глубоко верующему человеку, вроде меня, самого, трудно представить себе какое-то другое объяснение», — продолжил он и кивнул снова. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Хвас, с трудом скрыв удивление. «Да». Да, никто ведь, разумеется, не может умереть дважды, объяснил Бэкстрэм. Никто, согласно постулатам христианской веры. Эта идиотка всё ещё улыбается, но теперь явно натянуто, подумал он. Нет, согласилась Хвас. При всём уважении к твоей вере, я хотела бы подчеркнуть, что и не обладая гениальным умом, не трудно это понять. И как мы поступим в этом случае? спросил Бэкстрэм. Что предпримем? Ты, пожалуй, должна указать нам путь. Во-первых, надо позаботиться о том, чтобы взять новую пробу ДНК, сказала Хвас. Это же абсолютно необходимая мера. Сама я не удивлюсь, если окажется, что нам прислали неверный ДНК-профиль. Это уже делается, сообщил Нееме, не вдаваясь в подробности. Хвас явно не блещет умом даже на фоне прокурорской кампании, подумал он. Такая мысль очевидно пришла и Наде, судя по отсутствующему выражению лица. "Да, но это же просто замечательно", воскликнул Бэкстрём. "Тогда нам надо попытаться поторопить их в Линчопинге". Ну, я уже поняла, что это может занять приличное время, кивнула Хвас. Месяцы, вздохнул Бэкстрём. Пусть даже речь идёт об убийстве, убийстве несчастной молодой женщины. Хвас, естественно, осознавала всю серьёзность ситуации, и если им требовалась помощь с тем, чтобы ускорить ход событий, она окажется в действии. А пока они будут ждать результатов, Хватает ведь другого, с чем необходимо разобраться как можно быстрее. О чём ты? спросил Бэкстрём. Ещё более натянутой улыбка подумал он. Да, скорее всего, произошла какая-то ошибка при занесении в регистр. Такое, к сожалению, случается постоянно. Мне приходилось сталкиваться с подобным неоднократно: от отпечатки пальцев до ДНК, даже обычные пробы крови порой исхитряются перепутать. Нам надо переговорить с теми, кто отвечает за это дело и в полиции, и в судебно-медицинском центре, и в миграционном департаменте. Да, и с ответственными лицами в государственной криминальной полиции, естественно. К древним бумагам, которые годами пролежали в каком-нибудь старом рабочем регистре, я никогда не питала особых слабостей. Это тоже делается, сообщила Надя. Интересно, что с ней не так, подумала она. Наверняка ведь есть ещё что-то ещё помимо не слишком большого ума. Это же просто замечательно, констатировала Ханна Хвас. Тогда всё на мази, как вы в полиции обычно говорите. Да, ещё одно дело, кстати. В следующий раз встретимся только в понедельник, потому что в эту пятницу я занята. Мы провожаем шефа на пенсию. «Какая жалость!» — вздохнул Бэкстрём. «Нет, не то, что ты идёшь на проводы, а то, что мы не сможем увидеться. Порой приходится радоваться и малому», — подумал он. «Ничего, не беспокойся, Бэкстрём. Есть ещё вопросы, которые следует обсудить, прежде чем мы расстанемся?» Все восемь человек, сидевшие в комнате, покачали головой. Ряды сомкнулись. Одобрительно подумал Бэкстрём, когда провожал прокурора Клиффу с целью убедиться, что она покинула здание. "О'кей", сказал он 2 минут спустя, когда вернулся в совещательную комнату и закрыл за собой дверь. "Мы наконец получили себе на шею прокуроршу, которая явно не семи пядей во лбу. И как нам разбираться с ней?" "Твоё предложение не емем". Рано или поздно это происходит, сказал Нееме. Сейчас случилось с нами то, о чём она говорила, мы сделаем. Да чего там сделаем? Уже занимаемся этим. Давайте не будем тревожить её до понедельника. Мне надо встретиться с Стоивниным по одному делу, так что у меня будет возможность обсудить с ним остальное с глазу на глаз. Спасибо тебе от нас за это. сказал Бэкстрём. Даже финский кавалерист встал в строй, подумал он. Если кому-то интересно услышать, почему она ведёт себя таким образом, у меня есть идеи на сей счёт, продолжал Нееми. А я и не догадывался, что ты ещё и психиатр, заметил Бэкстрём. Наверное, этому его научили в университете в Хапаранди. «В службе, занимающейся экономическими преступлениями, где она всегда работала, прокуроры, экономисты и ревизоры правят бал», — сказал Ниеме. «Простые души вроде нас должны делать только то, что им прикажут». «Совсем другая корпоративная культура», — ухмыльнулся Стиксон. «Да, примерно так». «Сама я собиралась вернуться к себе в кабинет», — сказала Надя, поднимаясь и складывая свои бумаги. чтобы поискать утешение на русской манер, предположил Бэкстрём. Совершенно верно, подтвердила Надя. Подумать о берёзовых лесах на моей старой родине, там, где они настолько велики, что им нет конца. Знаешь, Надя, сказала Анника Карлсон. Мы заполучили чокнутого прокурора себе на шею. В принципе, не велика проблема, и если ничего не изменится, я обещаю лично оттаскать её за уши. Я никогда не слышала о ней. Кто-то знал её раньше? Да, я. Подал голос Люшкевич. Она читала мне вводный курс, когда я изучал юриспруденцию. И какой она была тогда? Поинтересовалась Кристин Олсон. Вполне нормальной, по мнению большинства тех, у кого она преподавала, всё чётко и ясно излагала. Значит, ты изучал юриспруденцию у Оле Называйте меня Ос шеф, предложил Лешкевич и широко улыбнулся. И что ты тогда здесь сделаешь, если изучал вирус prudenceio, спросил Бэкстрэм. Мой собственный Иуда Искариот, пусть у меня лишь семь учеников, подумал он. Я здесь, поскольку захотел стать полицейским, ответил Лешкевич. Если шефа интересует хваст Я, пожалуй, не настолько восторгался ею, как большинство моих сокурсников. И почему же? По двум причинам. Во-первых, на мой взгляд, она выглядела слишком самонадеянной. Ей явно не хватало уважения к другим. Есть люди, плохо чувствующие ситуацию. Во-вторых, по-моему, она избегает проблем. Кое-какие вещи могут оказаться достаточно трудными, и нельзя разобраться с ними, просто упрощая, пока сам не сможешь их понять. Тогда ведь упускаешь всю суть. Бэкстрэм довольствовался кивком. Пожалуй, всё не так безнадёжно, подумал он.